Глава первая. Бесконечная ноябрьская ночь наползала на выстуженный Петербург. Тьма, изгнанная из города на лето, возвращалась, отыгрываясь за долгое свое отсутствие. Каналы набухли от мокрого снега, словно нездоровые темные вены, и вода норовила выплеснуться на камне мостовой, стремясь соприкоснуться с низким тяжелым небом. В узком просвете между волнами и небом стеной валил густой мокрый снег. Мрак царил везде. В последние годы Петербург стал ещё мрачнее. Он расползался во все стороны, перемалывая деревянные домики пригородов и покрываясь краснокирпичными бубонами фабрик и заводов. Дым и смог смешались с болотным туманом, и теперь стало решительно невозможно рассмотреть, что ждет там впереди. И из этой мглы, неясной и неопознанной, темной махиной наступал новый век. Он еще плохо был различим, но уже уверенно и нагло сталкивал в бездну век предыдущий, и все летело в нее вверх тормашками под взрывы бомб террористов и рев моторов. А из тумана медленно возникали силуэты всадников, и к знакомым уже голоду и войне присоединился новый на Кумачевом коне, и имя этому невиданному всаднику — революция. Иван Дмитриевич, Будылин с трудом отвел взгляд от темного окна, за которым ветер бесшумно гнал волны по чернеющей фонтанке. Мрачные, беспокойные мысли сами лезли в голову в такую погоду и покидать её не хотели. Иван Дмитриевич Будылин работал в Соскной полиции с самого момента её основания, и борьба со всяческим беспокойством, а также освещение различных мрачных углов человеческой жизни ярким фонарём правосудия стало для него за эти годы не только профессиональным призванием, но и самой его внутренней сутью. И сейчас, будучи уже начальником всего Петербургского уголовного сыска, он проливал свет на человеческую натуру на срочном докладе перед двумя важнейшими людьми Петербурга градоначальником и министром внутренних дел. Иван Дмитриевич, вы упомянули об участившихся случаях душевного помешательства. Потрудитесь объяснить нам с Виктором Вильгельмовичем поподробнее, о чём конкретно идёт речь. Министр, хозяин кабинета в здании у Чернышёва моста, в котором мы проходили встречу, с лёгким нетерпением глядел на Будылина, ожидая ответа. Начальник сыска вернул лицу привычное выражение спокойного добродушия. повернулся к мрачно застывшему в кресле градоначальнику и прокашлявшись продолжил как я уже сказал подобные вспышки обычно не редкость в осеннее время года скверной погоды холод и недостаток солнца действуют угнетающе на душевное здоровье и часто вызывают обострение или проявляют доселе скрытую болезнь Но то, что происходит последние несколько лет, никакими сезонными недомоганиями объяснить решительно невозможно. Полюбуйтесь. Он раскрыл на столе пухлую кожаную папку, приглашая своих высокопоставленных собеседников ознакомиться с содержимым. По сукну немедленно расползлись фотографические карточки, с которых смотрели всевозможные буйно помешанные, маниаки и насильники. педантично составленные Иваном Дмитриевичем в отдельную картотеку. Городначальник подался вперёд из кресла, недоверчиво выгнув бровь, а министр внутренних дел встал у Будылина за спиной, напряжённо закручивая свои исполинских размеров седые усы. С карточек на честную компанию глядели скошенные лбы, выпученные глаза, губы, растянутые в тёмных безумных улыбках. циркулярные психозы маниакального характера в основном всевозможные виды параноидных расстройств бред галлюцинации аффекты в основном из Абуховской больницы но теперь прибавилось и из других Ну что ж выглядит конечно же неприятно но я не вижу тут больших поводов для беспокойства Городноначальник задумчиво потёр кончик носа вчитываясь во врачебные каракули. В конце концов, безумному преступнику куда сложнее скрываться от правосудия и строить свои планы, ибо он, как я уже заметил, безумен. Недуг выдает его рано или поздно, ведь не может же совершенно сумасшедший человек разгуливать по улицам, оставаясь никем не замеченным. — Позвольте не согласиться, — покачал головой Будылин. Нарушение душевного здоровья далеко не всегда ведёт к разрушению мыслительной и логической системы человека. Иногда напротив, в мозгу выстраивается новая патологическая система, по сложности и функциональности не уступающая здоровой, но совершенно аморальная, преступная и безумная по своей сути. Именно преступники такого сорта и представляют собой большую угрозу. Искусно скрывая свой недуг, они способны годами промышлять убийствами, насилием, душегубством, поджогами, днём являясь под маской добропорядочных граждан, а ночами являя свою истинную личину. Министр Соппа и шевеля своими непомерными бакинбардами объектом гордости и эпиграмм перебирал фотокарточки морщась, если в руки попадалась особенно неприятная физиономия. Наконец он прервался и кинул на Будылина строгий взгляд. И что же соскная часть Иван Дмитриевич? Неужели у ваших орлов нету права против этой новой напасти? Почему нам всё всегда как снег на голову? Эх, как будто мало нам было анархистов. Он в сердцах шлёпнул фотокарточки на сукно, словно невезучий игрок. Будылин смиренно выдержал волну начальственного гнева и спокойно возразил: "Сыскари, филиоры, тайные агенты хороши против грабителей, фальшивомонетчиков или бомбистов. Но как использовать их против преступника, не знающего жажды наживы?" не имеющего никаких объяснимых мотивов или конкретного плана против одиночки, одержимого манией, обычному полицейскому чину, неподвластной загадке современной психиатрии. И это даже тут в Петербурге, а в иных отдалённых губерниях, столкнувшись с маниаком-садистом, оставляющим за собой изувеченные трупы, Народ первым делом бежит грабить громить жедовские лавки, а полиция гоняется за дьяволопоклонниками и раскольниками. Оно, конечно, людей на время успокаивает, но вреда истинному убийце от этого совершенно никакого. Нет, господа, тут нужен новый, особый подход. Но мы же не первые столкнулись с подобными ужасами. Градоначальник осторожно положил лист обратно в папку. В Европе это давно уже не новость. Несколько лет назад в газетах писали про британского убийцу Джека, э, потрошителя вроде. Там всё было как раз так, как вы, Иван Дмитриевич, рассказываете. Случайные жертвы, обезобразенные трупы, отсутствие мотива, и его ведь так и не поймали, верно? Совершенно верно, Виктор Вильгельмович. Весьма наглый негодяй и очевидно, что совершенно безумный. Оживленно закивал Будылин. А вот его французский, позволительно ли сказать коллега, убийца пастушек Жозеф Вашер, недавно распрощался с головой на гильотине. Как и американец Генри Холмс, правда, прежде чем этого отправили на виселицу, душегуб успел замучить в своем отеле смерти три с лишним сотни мужчин, женщин и детей. Он изготавливал из их трупов анатомические пособия и продавал в медицинские школы, при этом его считали уважаемым человеком. Никто даже и подумать не мог заподозрить в этом человеке маниака. Об этом бы тоже наверняка читали. Городoначальник молча покачал головой в ответ. Рядом с ним министр, совершенно красный от гнева, Забывший закручивал усы до рискованной степени. "Это абсолютно возмутительные вещи. Позволить случиться чему-то подобному здесь, в России, совершенно недопустимо. Предупредить это безумие ваш прямой долг, наш прямой долг", тихо поправил его городоначальник. "Так что, Иван Дмитриевич, вы же не просто так нам сейчас все эти страсти рассказываете?" У вас есть какие-то соображения на этот счёт? Вы поделитесь, не стесняйтесь. Благодарю покорно. Будылин склонил голову перед градоначальником, поблёскивающим из полутьмы кабинета почти десятком орденов и медалей, и продолжил: "На пасте это для нас новое, неизученное. А на западе полицейские и криминалисты тома целые списали про всевозможных маньяков. психопатов и массовых расчленителей на почве помешательства. Специальные есть сыщики и консультанты из докторов, даже целые отделы, которые исключительно только такими преступниками занимаются и мало-помалу начинают делать успехи. Ключом к поимке преступника становится знание его болезни, погружение в тайну больного рассудка и понимание его извращённой логики. И если уж у французов и американцев получилось, то наши, русские сыскари, обязаны не ударить в грязь лицом. Повисла пауза. В тишине города начальник медленно поднялся из кресла, спросив разрешения у задумавшегося хозяина кабинета, прикурил сигару от зажигалки в виде античного светильника и, и стряхнув пылинку с генеральского эполета, сказал, как бы размышляя вслух: "А ведь это может быть замечательная идея. Антропометрическая лаборатория при сыскной полиции, созданная агрессором, принесла нам немало пользы, не правда ли, Иван Дмитриевич? Что если нам действительно сделать нечто подобное, но нарочно для поимки душевнобольных преступников и маниаков?" Итак, да Будылин со всем вниманием следил, как градоначальник выпускает струи дыма через черные кавалерийские усы, в ожидании продолжения. Внезапно министр прокашлялся и, недовольно сверкнув глазами, решительно взял инициативу в свои руки. «Иван Дмитриевич, вот что вам следует сделать незамедлительно». Он взял Будылина под локоть и увлек в сторону от стола. Немедленно отредите самого опытного сыщика, который есть у вас в Петербурге и которому уже доводилось сталкиваться с маниаками-душегубами вроде этого потрошителя. Пускай подберёт себе в помощь внештатных агентов для медицинских консультаций и всяческих экспертиз, которые могут понадобиться. Мы создадим целый отдел по расследованию множественных убийств, совершённых душевнобольными. финансирование мы обсудим в ближайшее время но на всемерную помощь министерства и мою личную протекцию можете рассчитывать уже сейчас приступить стоит сегодня же вечером слушаюсь будылин склонил голову перед министром и принялся собирать фотографии и бумаги обратно в папку да вот ещё что министра забоченно хмыкнул Я обойдя стол по кругу, извлёк из ящика рукописный рапорт. Городноначальник, всё это время пускавший дымные струи в потолок, оторвался от своего занятия и заинтересованно взглянул на листок. Вот, полюбуйтесь, Иван Дмитриевич. Я говорил, что мы не потерпим появления в России подобных безумств и ужасов, и я не шутил. Будем пресекать сразу и на корню. Министр постучал скрюченным пальцем по бумаге. Этим делом ваш новый отдел должен заняться в первую очередь. Похоже, у нас уже появился таки свой потрошитель, ничем не хуже заграничных. Городоначальник вместе с Будылиным склонился над листом, прищурился, разбирая почерк и озабоченно поинтересовался. Это часом не про те самые убийства в Венске? из-за которых государь осерчал сегодня утром. Говорят, так расстроился, что даже к чаю не вышел. Те самые, будь они неладны. Недовольно подтвердил министр. Какая-то чертовщина у них там в Венске, честное слово. Итак, он вчитался в рапорт. Серия убийств, все в течение последнего месяца. Все определённо совершены одним и тем же человеком. Убийца, одиночка, явно маньяк. отличающейся особенной жестокостью и некоторыми определенными хирургическими способностями. Жертвы разного пола и возраста никак между собой не связаны. Объединяет их одно. У каждой из них с медицинской аккуратностью отделена голова, и из глазницы извлечены глаза. Будылин нахмурился, разглядывая рапорт. — Глаза, интересно. Хирурги, анатомы, служители морга — они все уже допрошены. В Энске их не так уж и много. Да, разумеется. Губернатор там рвет и мечет, местный сыск вверх ногами поставил. Все доктора, вплоть до фельдшеров, а также иудеи, анархисты и вообще все неблагонадежные, допрошены с пристрастием, проведены обыски и облавы. Но никаких существенных результатов, увы, добиться не удалось». остаётся уповать на помощь профессионалов из столицы, на вас, Иван Дмитриевич, и ваших сокорей. Будылин зажал папку под мышкой, ещё раз откланялся и вышел. Здание Министерства внутренних дел у Чернышёва моста, тепло светившее высокими окнами, осталось позади. Впереди беспокойно металась Фонтанка, летел с напором мокрый снег, а вдалике была только тьма. И в этой тьме он чувствовал, чутьё старого сыщика было невозможно обмануть, присутствие чего-то незнакомого и ужасного.